Глава 28. Бронепоезд, и без того двигавшийся после перехода очень неспешно, вовсе замедлил ход. «Локомотивная! Не останавливаться!» — захрипели динамики голосом Когана. «Огнеметчики! Приготовиться! Стрелять по моей команде!» «Огнеметчики?» «Ну что же, здесь, наверное, можно. Леса вокруг мало, воды много, и состав вроде на ходу. Пока на ходу вось сами не угорим». Егор бросил быстрый взгляд на Марину. Девушка неподвижно сидела у пульта перед мониторами. Видать, поняла уже, что от ее наружной турельной пушки автомата проку сейчас не будет. Ну, а огнеметные форсунки, торчавшие над крышей исследовательского вагона, были предназначены только для ближнего боя. Для очень ближнего. Минометному расчету... «Огонь осколочными по фронту!» Продолжал сыпать приказы Камброн. «Цель – интродукты на путях!» На вагоне огневой поддержки в середине состава заработала скорострельная минометная система с задранными вверх короткими стволами. Выпущенные мины по крутой навесной траектории полетели через головные вагоны, локомотив и переднюю страховочную платформу. Первый взрыв – Сыпанул осколками слева от насыпи и чуть дальше цели. Второй, справа и немного ближе. На этом пристрелка в движении была завершена. Твари накрыло раз, другой, третий. Осколки секли и рвали тела слезняков в клочья. Однако, увы, не могли сбить интродуктов с насыпи. Хорошие фугасы, наверное, подошли бы для расчистки путей лучше но они могли сильно повредить железнодорожное полотно. К завалу колышащейся плоти на рельсах, не обращая ни малейшего внимания на град пуль и осколков, довольно шустро подползла еще одна пара слизней. Твари слиплись друг с другом. Живая баррикада оказалась теперь выше локомотива. А передние вагоны бронепоезда уже двигались мимо слизняков, вставших на дыбы. Интродукты, торчавшие у насопи, подобно уродливым наростам сталагмитам, начали прогибаться. Их горбы опустились к земле и словно набухли внизу, превратившись в подобие расплывшихся мечей. И что бы это значило? «Локомотивная, полный вперед!» потребовал по внутренней связи Коган. «Тараним тварей! Огнеметчики! Огонь по флангам!» Бронепоезд ускорил ход. Из вагонов ударили упругие струи огня. Жидкое пламя окатило выстроившихся вдоль дороги тварей и залило подступы к насыпи. Огонь лизнул кривые деревца, растекшись по поверхности болота. Однако слизняков, бушующее пламя, похоже, ничуть не тревожило. Казалось, эти твари вообще не чувствуют боли. И еще. Егор смотрел на них и не верил своим глазам. Объятые огнем интродукты сбрасывали с себя, горючую смесь вместе с наружным слизистым слоем. Внешняя органика попросту сползала с них, как змеиная кожа, а с ней стекало и пламя, налипшее на твари. Ни хрена ж себе, поразился Егор, да с них огонь, как с гуся вода, а состав все разгонялся. Голова поезда уже пронеслась мимо выстроившихся рядком горящих тварей. Те пропускали вагоны, пока пропускали. И вот, сильный толчок, резкое торможение, Егор едва не слетел с сиденья башенного стрелка. Эта передняя страховочно-грузовая платформа врезалась в живую баррикаду на путях. Егор видел в перископ, как ножевидный таран платформы с разгону ударил в посеченные осколками – сочащиеся слизью и слипшиеся друг с другом тела интродуктов. Ударил, увяз. Перекрывающая пути гора плоти колыхнулась под напором бронепоезда и подалась назад. Слизни, однако, даже не пытались сползти с рельсов. Наоборот, они будто вцепились и влипли в них. Егор представил, как скребок-отвал сбрасывает с путей рваные ошметки тварей, а колеса режут то, что осталось. Еще немного, и дорога будет свободной. И еще немного, и еще, и... Бронепоезд все толкал и толкал перед собой бесформенную массу, однако никак не мог спихнуть ее с насыпи. Состав снова начал замедлять ход. Да что же это такое? Егор заволновался. И, похоже, не он один. «Локомотивная!» – заорал из динамиков Камброн. «Что там у вас? Почему останавливаемся?» «Слизь!» – отчаянно прокричал кто-то. Видимо, начальник локомотивной бригады. «Кровь тварей! Вяжет, зараза! Липнет! Наматывается на колеса! Тормозит!» Действительно, из-под колес страховочной платформы и локомотива на насыпь обильно стекала густая вязкая масса, похожая на кисель. Поезд словно ехал по разлитому, и быстро застывающему клею, и это, увы, было еще полбеды. состав атаковали интродукты, выстроившиеся вдоль железки. На неумолкающую стрельбу из пулеметов, гранатометов и автоматов они не обращали внимания и полностью игнорировали огнеметы, которые все жарили и жарили без перерыва. Медлительные твари оказались неожиданно прыгучими, Набухшие в их нижней части тела мячики отталкивались от земли, подбрасывая слизняков в воздух. Расстреливаемые почти в упор, объятые пламенем и стряхивающие себя огненную копель, слизни один за другим бросались на поезд, прямо на шипы и противокумулятивные сетки броневагонов. Металлическая рабица срывалась под тяжестью тварей, интродукты скатывались с насыпи. Но некоторые все же успевали вцепиться в защитные шипы и буквально нанизаться на них. А впрочем, что этим тварям какие-то шипики, если пули, гранаты и даже огнеметный напалм не причинили им ни вреда, ни боли? Шипы рвали бледную податливую плоть, но плоть все равно плотно прижималась к бортам. Густая липкая слизь стекала по броне и заливала колесные тележки. Твари, повиснув снаружи, цеплялись за насыпь и вспахивали щебенку. «Да они же пытаются так нас остановить!» вдруг с ужасом осознал Егор. Трудно было понять и принять тот факт, что в этих слизистых, практически неуязвимых телах кроются зачатки пусть примитивного, но разума. А ведь все на то указывало, слизни действовали продуманно, Они нападали стаей, как высокоорганизованные хищники, и у них, похоже, имелся план охоты заблокировать железнодорожное полотно, атаковать с флангов, остановить. Ага, а вон уже и сзади пара тварей перекрывают рельсы, отрезая путь к отступлению. Но как эти улитки-переростки собираются проникнуть внутрь бронированных вагонов? Один из слизней – Пролетел через струю огнемета и дымящиеся ракеты, обрушился на исследовательский вагон. Ляпнулся возле башни, словно огромная сопля. Масса твари оказалась немаленькой. Вагон ощутимо качнуло. Брызги липкой жижи забрызгали триплексы. Система внешней очистки не могла справиться с таким загрязнением. Противокумулятивная сетка сорвалась с креплений и соскользнула вниз. Увы, Тварь за ней не последовала. Слизняк вовремя зацепился за крышу. Егор выматерился. Интродукт стряхнул с себя огнеметную горючую смесь. Сбросил внешний слой слизистой кожи и, как из кокона, выскользнул из опавшего огня. Бронепоезд двигался все медленнее и медленнее. Откуда-то снизу, из колесных тележек, доносился натужный стон металла, Слизняки останавливали состав. Вторая локомотивная после недолгой паузы вновь заговорил Коган. «Запустить дизель! Полный вперед!» Камброн решил задействовать все имеющиеся мощности. Что ж, верное решение. Иначе попросту не прорваться. Иначе состав снова застрянет. Задымил и принялся подталкивать вагоны резервный тягловый тепловоз. Колеса сразу застучали веселее. «Бронелетучки, тоже подключаемся!» – потребовал комброн. «Давайте, толкаем, толкаем! Самый полный! Всем машинам самый полный вперед!» Ага, вот впряглись и маневровые тепловозы бронедрезин. Поезд снова ускорял ход, постепенно вырываясь из липкого плена. Главная страховочная платформа буквально размазывала по железнодорожному полотну налипший на нее огромный плотный ком, который уже мало напоминал слезняков. Ком, оставляя часть себя на рельсах и насыпи, быстро уменьшался в размерах. Однако интродукты, прилипшие к шипастым бортам вагонов, все еще упрямо волочились за составом. Опустив стволы башенной спарки до упора, Егор поймал в заляпанный прицел тварь, вцепившуюся в их вагон. Теперь слизни можно было рассмотреть и расстрелять практически в упор. Это была белесая, шевелящаяся биомасса, сплошь покрытая порами, из которых непрерывно сочилась и сочилась густая бесцветная слизь. Больше не было ничего, ни глаз, ни щупалец, ни рожек, как у улитки, ни дыхательных отверстий, ни рта, ни зубастой пасти. Отвратительное зрелище. Егор всадил в этот живой кисель гранату. Взрыв прогремел совсем рядом, в опасной близости от триплексов. Осколки застучали по башне. Часть киселя расплескалась. Однако от вагона тварь не отцепилась. Марина ошпарила ее из огнеметных форсунок. Тоже, конечно, без толку. Огонь сползал вместе с наружным слизистым слоем твари и стекал куда-то под колеса.